Глава восьмая. Ядовитый день. Просыпаюсь и удивленно смотрю перед собой. До сих пор не могу поверить в то, что пришла домой раньше мамы и благополучно избежала скандала. Смотрю на часы и поднимаюсь с кровати. Голова ноет. Перед глазами прыгают в зеркало, стол. Жмурюсь и облокачиваюсь о стену. Перевожу дыхание. Сегодня я не останусь дома. Не собираюсь больше играть в «Бедную овечку». Надоело чувствовать себя слабой и такой же тонкой, как лед весной. Пойду в школу. Тело наливается свинцом, когда я выхожу из комнаты и иду в ванную. Сейчас около семи утра. Сон продлился чуть больше часа. Но это незаметно. Такое ощущение, будто я и вовсе не ложилась. Дома тихо, спокойно. Я даже соскучилась по такой атмосфере. В ванной смотрю на себя в зеркало. Под подбородком остался небольшой шрам. Синяки сошли и больше не видны. Красноватое пятно на лбу едва заметно. Мну щеки удивляют своему быстрому выздоровлению. Возможно и правда, несмотря на обилие неудач и неприятностей, я счастливица в каком-то смысле. Вчерашняя ночь отлично отразилась на моем внешнем виде. Выгляжу я, как заядлая алкоголичка, серыми кругами под глазами и усталым видом. Больше никакого Джека. Больше никакой белой лошади. Моюсь, чищу зубы и иду на кухню, делаю чай, пока он закипает, одеваюсь и недоуменно усаживаюсь за стол, оглядываюсь вокруг. Слишком все гладко и спокойно. Так не бывает. Решаю сходить за Кариной. Она уже должна была выйти, чтобы поесть или умыться. Открываю дверь в ее комнату и удивленно замираю. Там пусто. Кровать не тронута, сумки нет. Ищу ее телефон, тщетно. Разворачиваюсь и иду обратно на кухню. Как мне надоело переживать. Надоело быть ответственной старшей сестрой, ведь Карина уже взрослая. Она в состоянии следить за собой, сама может контролировать свои действия и поступки. Но нет, что-то в моей голове срабатывает. Какой-то механизм, и я не могу сидеть на месте. Начинаю волноваться, осточертела это чувство ответственности, словно если она пострадает, в этом будет лишь моя вина и ничья больше. Пью чай и встревоженно смотрю перед собой». «Как бы мне хотелось проснуться и позабыть обо всем, что происходит. Как бы я хотела, чтобы мы с Кариной начали общаться так, как прежде. Она моя сестра. Ссориться с ней нелогично, неправильно. Мы должны поддерживать друг друга, а не точить ножи в соседних комнатах». «Не верю своим глазам». Сарказмом протягивает сонный женский голос, и, развернувшись, я вижу маму. Она укутана в плед и зевает. «Ты добровольно решила пойти в школу?» Надоело сидеть дома, взволнованно поясняю я. Нужно успокоиться и взять себя в руки. А где Карина? Она уже ушла. И снова ложь. Мне противно слушать то, с какой легкостью я обманываю маму. Это не я, это кто-то другой. Хотя, с другой стороны, я ведь прикрываю сестру. Может, в такой ситуации приврать не является преступлением. Почему вы не поехали вместе? Да мы до сих пор не помирились. Разговариваем, перекидываясь короткими фразами. «Ничего страшного. Улыбается мама и наливает себе кофе. Скоро вы позабудете обо всех ссорах. Я киваю, хочу уйти из кухни, чтобы больше не выдумывать что-то, но не успеваю. Как вчера прошел день. Мама пристально смотрит на меня. Ты позанималась, как я тебя просила?» «Я...» «Опять врать? Господи...» «Я сделала несколько тестов по русскому и еще написала сочинение по английскому. Отнесу сегодня его учительнице на проверку». «А что с биологией и химией?» «Мам, давай лучше договоримся. Если до Нового года ты не увидишь, что я серьезно настроена поступать на журналистику, можешь спокойно послать меня учить ваши медицинские штучки». «Этот компромисс бессмысленный. Пока я буду следить за тобой, пройдет время». «Дай мне шанс. Я не хочу быть врачом, и ты это прекрасно знаешь. Потратить годы на то, что совершенно не нужно, не менее бессмысленно». Мама задумывается неуверенно пожимает плечами. «Как хочешь, это твоя жизнь». В ее голосе звучит глухое неодобрение, но я не обращаю внимания. Киваю и выхожу из кухни. У меня и так достаточно проблем. Ега кажется просто спичкой в огромном разбушевавшемся пожаре. На остановку я прихожу как раз в тот момент, когда нужный автобус срывается с места. Недовольно выдыхаю и сильнее закутываюсь в пальто. Отмечаю, что оно не такое теплое, как пальто Макса, И корю себя за подобные мысли. Больше никакого Макса. Больше никакой стаи. В груди ноет. Возможно, мне не нравится это решение. Отказаться от ночной жизни может и правильно, но становится как-то грустно и пусто внутри. Я не смогу уйти из стаи просто так. И главное, я понятия не имею, почему. Нужный автобус приходит только через 15 минут. Я успеваю коченеть и проклясть все подъезжающие маршрутки. Выходит так, что в школу я приезжаю на пять минут позже, а в кабинет попадаю с опозданием на целых десять. Учительница не хочет впускать меня, отчитывает и ругается, но затем, видимо, она вспоминает, что я лежала в больнице и позволяет занять место. Закатив глаза, я сажусь за парту. К чему устраивать концерт, если я в любом случае добьюсь того, что мне нужно? «Лия, мы записали новые темы». Учительница смотрит на меня поверх прозрачных стёкол и поджимает обветренные губы. «Ты возьми конспект у кого-нибудь, иначе на контрольной попадешь в курьёзную ситуацию». Я киваю, не скрываю улыбку. Только учителя способны говорить подобные фразы подобным тоном, употребляя подобные слова. Когда преподаватель выводит скрипящим мелом на доске тему, я наклоняюсь вперед и легонько касаюсь плеча Марины. Та разворачивается и поджимает губы. «Ну, как ты? Отлично!» Турбецкая первая, кто спросил меня о моем самочувствии. Ты всех напугала. Почему? Как почему? Она заправляет за ухо локон русых волос и пожимает полноватыми плечами. Все боялись, что ты вновь потеряешь память. Это бы сломило тебя. Я улыбаюсь, хотя внутри уже чувствую, как растет желание ударить одноклассницу по голове. Бог мой, ну кто способен говорить такие глупые вещи? Кто? Наверное, только безмозглые дуры. К счастью, все обошлось. Я хотела попросить у тебя конспекта, одолжишь? Конечно, только после урока, хорошо? Да, естественно. Я отодвигаюсь назад и вижу, как одноклассница поворачивается к своей тетради, скрещу его на груди руки. Школа явно не мое место. Может, в институте все изменится, если я, конечно, туда поступлю. В классе я единственная, кто сидит без пары. Наверное, надо воспринимать это как попытку всех ребят отгородиться от особы, чья жизнь вечно висит на волоске. Хотя какое им дело? Я что, ношу в школу оружие или прилюдно кидаюсь под машины? Что во мне странного и почему меня нужно бояться? Старые вопросы, на которые нет ответов. Я очень долго жду звонка. Мне кажется, проходит целая вечность, а не 45 минут. В моем случае 35. Встаю, беру у Марины тетрадь, собираю учебники и медленно плыву по течению. В коридорах, как на дороге, двухстороннее движение. Я становлюсь в крайний правый ряд и переключаю скорость. Хочется попасть в кабинет истории и бездумно уснуть на парте. Но когда я прохожу мимо столовой, то вижу, как мне кто-то машет, и останавливаюсь. Присматриваюсь, тяжело выдыхаю. Кира. Какие бы чувства ни бушевали во мне, желание узнать, как у нее самочувствие, перевешивает гордость. Я проскальзываю между прохожими и подхожу к блондинке. Та сидит за столом и устало держится за голову. По-моему, ей гораздо хуже, чем мне. Глаза Киры красные, мутные, она бледная и слабая. Мне кажется, что если я коснусь ее плеча, подруга рассыплется на маленькие кусочки. «Ну привет!» — хрипит она. «Привет!» — сажусь напротив и складываю перед собой руки. «Как себя чувствуешь?» «Паршиво!» «Как еще? Кира усмехается. «Такое ощущение, что вчера стадо слонов станцевало на мне грязную мамбу». «Почему тогда пришла в школу?» «А что?» «Лучше сидеть дома и выслушивать мамины вопли?» «Нет уж». Блондинка осматривает меня, и уголки ее губ ползут вверх. «А ты достаточно хорошо выглядишь для девушки, выпившей вчера три бутылки виски». «Я не пила столько?» «О, ну да, конечно. Мне показалось». «Тебе много чего вчера показалось. Поддеваю я». Все так плохо?» Кира качает головой и закрывает глаза. «Последнее, что помню, это твое отражение в зеркале». Умываюсь, чувствую новый прилив слабости и темнота. Может, не стоило пить те таблетки, предполагаю я. Смешивать алкоголь и лекарства – рисковое дело. Какие таблетки? Как какие? Подвигаюсь ближе к подруге. Когда я пришла в туалет, увидела в твоей руке парочку синих таблеток. Решила, у тебя разболелась голова или схватил живот. Считаешь, я чокнутая? Девушка поднимает глаза и смотрит на меня так, словно я оскорбила ее. Естественно, смешивать Джек и аспирин будет только идиот. Тогда откуда они у тебя появились? Кера не успевает ответить. Астахов подкрадывается ко мне со спины и резко хватает за плечи. Наверное, он хотел испугать меня, но я не реагирую. Теперь я боюсь абсолютно других вещей. Решил все таки пойти со мной на контакт? С безобидной усмешкой спрашиваю я и наблюдаю за тем, как парень садится рядом. Решил, что нет смысла игнорировать единственного близкого человека. «О, боги!» – тянет блондинка. «Прекратите, иначе меня опять начнет тошнить». «Что с тобой?» – Астахов кладёт портфель на стол. «Неудачный вечер. Как раз наоборот. Ты выглядишь так, словно тебя прокрутило в мясорубке». «Спасибо», – благодарит Кира. «На самом деле я не нуждаюсь в комплиментах. Я не думала отпускать их тебе». Пока идет война между мужским и женским полом, кто сильнее заденет другого, я задумчиво опускаю голову на стол. Итак, Кира не хотела пить таблетки, но они каким-то образом оказались в ее ладони. Первое, что приходит на ум, конечно, подстава. Выходят те синие капсулы не лечат голову или живот, они пригодны для другого. Вот только для чего? Звенит звонок, и я нехотя поднимаю глаза на друзей. Надеюсь, что еще на друзей. Вчерашние мысли атаковали меня под действием злости и ядовитой обиды. Возможно, я погорячилась, решив, будто близких людей не существует... Но пока не хочется делать скоропостижных выводов. У меня история, сообщаю я. Я только что был там. Астахов достает тетрадь из портфеля. Петрова дала нам контрольную, так что возьми. Он протягивает ее мне. Там есть ответы на новые темы. Спасибо. А что делать мне? Кира устало встает и вновь протирает лицо руками. У меня биология. Она тяжело выдыхает. Если я увижу человеческую селезенку или распятую жабу, меня стошнит прямо на парту, клянусь богом, стошнит. Иди домой. Там мне не станет лучше. Тогда не иди. Астахов, твоя логика просто великолепна. Потерпи немного, предлагаю я, и краем глаза вижу, как Леша улыбается. Уроки закончатся, и пойдем домой вместе. Хочешь, чтобы я ждала еще три часа? У меня остались литература, МХК и физкультура. «Бред, они уроки, так что я могу составить тебе компанию». «Ого, отлично». Кира кивает парню, а затем улыбается мне. «Представляешь, Стахов составит мне компанию». «Ладно, делайте, что хотите, а я уже опаздываю». Встаю и иду в кабинет. Неожиданно понимаю, что должна проверить бар, попытаться найти таблетки. Вдруг одна из них осталась на полу. В таком случае мне даже выгодно не пересекаться сегодня ни с Кирой, ни с Лёшей». Я хочу самостоятельно разрешить проблему, которая касается не только меня, но и всей стаи. Хотя нет, я не просто хочу, я должна. Откуда чувство ответственности в этот раз? Карина, моя сестра. В данной ситуации мое желание разобраться вполне естественно. Но что здесь? Понятия не имею, но не могу сопротивляться. Итак, решение покончить со стаей откладывается, и я не расстроена. Напротив, на моем лице появляется улыбка. Узнать правду, докопаться до истины, как же приятно не следовать за кем-то, а самой решать проблемы, справляться с неприятностями без чьей-либо помощи – это вдохновляет. Я уверена, большинство людей, делающих что-то важное и выдающееся, пребывают именно в таком настроении. После истории я уже не настроена идти на следующие уроки. Меня тянет на улицу, я хочу поскорее обыскать бар. Но прогулять английский, литературу и физику – не вариант. Только не в первый день после выписки из больницы. Я заворачиваю за угол и вдруг сталкиваюсь с кем-то. Поднимаю глаза. Вижу Карину. Хочу сказать ей о том, что она слепая идиотка, но неожиданно замечаю огромный отек на ее щеке и замираю. Сестра растерянно пускает голову, надеется скрыть его. Но уже поздно. Я уже увидела. Господи! Беру Карину за локоть и тяну на себя. Что с тобой? Отпусти! Рявкает она, закрывает лицо свободной рукой. «Кто тебе ударил? Не твое дело!» «Откуда это?» Я раздражена. Гнев кипит в жилах. Громко выдохнув, я толкаю сестру вглубь коридора и припечатываю спиной к стене. «Кто это с тобой сделал?» «Я сказала, отпусти!» «Карина, перестань сопротивляться!» «Отпусти меня!» Она вырывает руку и смотрит на меня так, словно я скорбила ее и унизила. В глазах моей сестры столько ненависти, что меня скручивает в желудок. Карина качает головой и чеканит. «Больше никогда не прикасайся ко мне, ясно?» «Да что с тобой такое?» В моем голосе столько отчаяния. «Ох, что же происходит? Откуда этот отек?» Смотрю на вальное пятно темно-красного цвета и прикусываю губу. «Скажи мне, прошу тебя, просто оставь меня в покое!» Но почему ты не хочешь рассказать? Почему скрываешь? Карина, я же твоя сестра. Ты можешь мне доверять. Держись от меня подальше, предупреждает она и разворачивается ко мне спиной. Эй, я грубо хватаю сестру за плечо и тяну на себя. Я еще не договорила. Зато я закончила. Боже, да что с тобой происходит? Еще раз притронешься ко мне, и я скажу маме, что это ты меня ударила. Ясно? Что? Я ошарашенно расширяю глаза. «Что ты сказала? Что слышала?» Сестра неуверенно поправляет волосы, прикрывая отек. «Ты что, сошла с ума?» Я надеюсь, мы поняли друг друга. Затем Карина меряет меня жестким взглядом и уходит. Вот так просто моя сестра поворачивается ко мне спиной и идёт в противоположную сторону. В моей груди что-то взрывается, становится так больно, что я невольно хватаюсь рукой за сердце и отхожу назад. Нахожу опору спиной, откидываю голову и закрываю глаза. Не могу поверить в то, что человек, которого я вырастила практически в одиночку, разговаривает со мной в подобном тоне. Чувство дикой обиды проедает органы, словно кислота. Мне хочется кричать от досады, хочется вопить во всё горло. Однако я молчу, прикусываю губу и открываю глаза. Надеюсь увидеть, как Карина возвращается ко мне, но она этого не делает. Более того... Я уже даже не вижу ее удаляющейся спины. И тут вдруг мне становится ясно. Пора менять свой план. На лице у сестры отек размером с кулак. Если она подхватила его не в стае, тогда где? Выходит, что некоторые ушибы, гематомы и синяки могли возникать на ее теле не по вине шрама и его сборища. По словам предводителя, она проявляла себя раза 3-4 максимум. Откуда тогда отеки в течение месяца? Как появились багрово-синие пятна на лице, руках и животе? Где она находилась до поздней ночи? Вывод. Карина лжет. Она нагло лжет и скрывает правду. Она пропадает, наживает себе проблем, возвращается и думает, все нормально. Сжимаю кулаки. Не стерплю подобного отношения к тебе. Не стерплю, когда со мной так разговаривают. Не стерплю, когда мою сестру бьют. Срываюсь с места, и иду к расписанию. У Карины еще один урок. Но пойдет ли она на него? К черту английский, литературу и физику. Теперь у меня появились более важные дела. Я бегу на химию, захожу в кабинет и натыкаюсь на недоуменный взгляд Дениса Воротникова. Толстый низкий мальчик, у него воняет изо рта, и я знаю об этом, потому что Карина сидит вместе с ним уже два года. «Ты не видел мою сестру?» «Видел». Парень пытается выглядеть взрослым и статным, но на самом деле мне смешно от того, как выпечена его грудь и как сомкнуты брови. Это не производит никакого впечатления. Она попросила, чтобы я прикрыл ее. Прикрыл? Да, вроде Карина собиралась идти домой. Сказала, что у неё болит голова. Несусь вон из кабинета. Надеюсь перехватить ее у раздевалки. Так и происходит. Карина надевает пуховик, перекидывает через плечо сумку и двигается к выходу. Я не отстаю. На улице сестра сворачивает в противоположную от остановки сторону, идет вдоль небольшого рынка и пересекает проезжую часть. Я уверенно следую за ней, хотя понятия не имею, куда ведет ее маршрут. Карина сбавляет скорость и идёт в сторону аптеки. «Лия?» Недоумённо замираю, услышав свое имя, осматриваюсь и замечаю Киру с Лешей. непроизвольно пригибаюсь и прижимаю палец к губам. «Тише!» – шепчу я и подхожу к друзьям. «Вы что здесь делаете?» Решили купить слойки, протягивает блондинка. А вот что здесь делаешь ты? Разве мисс правильная девочка не должна была пойти на уроки? Планы изменились. Почему, Карина? Я киваю в сторону аптеки. Что-то не так. О чем ты? Лёша серьезно смотрит на меня. Я столкнулась с ней в коридоре и знаете, что увидела? Мои глаза наполняются гневом. Отек. Огромный отек на ее лице. Отек. Кира удивленно вскидывает брови. «Но откуда?» «Понятия не имею. Если она зарабатывает себе синяки не в стае, то где тогда?» Я протираю лоб. Именно поэтому я решила не идти на уроки, а проследить за ней. Вдруг она приведет меня к подонку, который оставил на её щеке этот отек. «Ох ты, как всегда!» Возмущается Астахов. «Почему не сказать нам? Почему решаешь все самостоятельно?» «Проблемы моей сестры не должны вас касаться». «Ах, вот как!» – усмехается парень. «Неужели?» «Лея!» – протягивает Кира. «Не говори глупостей, Лёша прав. Иди одной полное безрассудство, особенно сейчас, когда в нашей стае происходят странные вещи. Кто знает, что может случиться?» «И что, теперь вообще не выходить из дома? Сидеть в четырех стенах и молиться?» «Я саркастически усмехаюсь». Карина, моя сестра, не ваша, вы не обязаны носиться за ней и прибирать то, что она натворила. Зато мы будем носиться за тобой. В твоих же интересах рассказывать нам сразу, что к чему, чтобы потом мы не нахватались неприятностей. Что за глупое желание защитить меня? Почему глупое? Удивляется Астахов. Вполне нормальное. Ты бы сделала то же самое на нашем месте. Я смотрю на парня и выдыхаю. Он прав. Я бы не осталась в стороне, будь у него или у Киры проблемы. «Хорошо», – я взмахиваю руками. «Как хотите. Если вам охота прибавить к своим проблемам еще и таинственные походы моей сестры, давайте. Я не против». «Вот и отлично». «Смотрите, Кира указывает в сторону аптеки. Твоя сестра купила что-то и сейчас идет к остановке. Я слышала, родители не скупились тебе на новую машину. Поворачиваюсь я к Остахову. «Так и есть». «И где же она?» «Возле школы?» «Тогда скорее иди за ней, мы не должны упустить Карину из виду». Парень кивает и срывается с места. «Как вовремя мы купили слойки?» – улыбается блондинка. «Хотя бы перекусим, играя в детективов». «Как вовремя Леша купили машину?» Поджимаю губы. Мне сейчас не до еды. Внезапно замечаю, как за несколько метров до остановки Карина резко сворачивает вправо и скрывается в узком переулке. «Чёрт ее подери!» Выругиваюсь и растерянно смотрю на Киру. «Куда она пошла?» «Понятия не имею. Мне нужно за ней. Подожди». Блондинка хватает меня за руку, когда я срываюсь с места. Астахов подъедет через несколько секунд. «Давай подождем». «Что? О чем ты? Мы опоздаем. Я не могу упустить Карину. Я должна идти». «Но, Лея, ты знаешь, куда я пошла. Дождись Астахова и идите за мной. Ясно?» Вырываюсь и несусь через дорогу. Слышу, как блондинка кричит мне вслед, но не оборачиваюсь. В голове возникает образ злой Киры, сомкнутые брови, покрасневшие щеки. Эта девушка так же, как и я, не терпит, когда что-то выходит из-под контроля. Меня едва не сбивает автобус, когда я пробегаю у остановки. Приходится налететь на какую-то женщину. Та недовольно фыркает и начинает причитать. Мне плевать. Я забываю о ней так же быстро, как срываюсь с места и вновь продолжаю бежать за сестрой. В переулке, куда свернула Карина, темно и грязно. На стенах старые граффити, на мокром асфальте остатки еды и коробки из переполненных мусорных баков. Стоит ужасная вонь, и мне приходится прикрыть ладонями нос. Иду дальше и натыкаюсь на высокую арку. Пройдя через нее, выхожу во двор, оглядываюсь и замечаю сестру. Она неуверенно осматривается, и даже на таком большом расстоянии я вижу страх на ее лице. Может, даже панику. Порывшись в сумке, Карина подходит к детской площадке и садится на колени около поломанной качели вертолета. Затем она достает синий пакет, открывает его, проверяет содержимое, еще раз оглядывается, и я прячусь за угол. Тяжело выдыхаю и осторожно выгибаюсь, чтобы продолжить следить. Вижу, как сестра прячет пакет под дно, резко поднимается и начинает стремительно двигаться в мою сторону. Тут же отбегаю от арки и скрываюсь за мусорным баком. В горле поднимается ком. Меня начинает тошнить. Едва я замечаю остатки какого-то прогнившего мяса. Приходится глубоко вдохнуть и зажмуриться. Это первый раз, когда я прячусь на помойке. Хотя, может, и не первый. Слышу, как сестра бежит по лужам. Осторожно выглядываю из-за мусорного бака. Вижу, как Карина бежит к остановке и медленно поднимаюсь на ноги. Мои извилины работают слишком быстро. Куча идей сваливается на мои плечи, и они начинают давить на них сильней, чем эти грязные старые стены переулка. Что в пакете? Чего так боится Карина? Откуда ее отек? Срываюсь с места и иду к площадке. Только когда передо мной оказываются качели вертолет, я понимаю, что не шла, а бежала. Сажусь на колени и дрожащими руками достаю тщательно спрятанный на ней синий пакет. От мысли о том, что я сейчас увижу, мне почему-то становится не по себе. Открываю его и вижу деньги. Много денег. Мои глаза широко раскрываются. Когда, пересчитав, я обнаруживаю 45 тысяч. Испуганно прячусь одержимый обратно и замираю. Откуда у Карины столько денег? Неужели моя сестра воровка, а отек на щеке – это лишь последствие преступления? А hey, это! -e. Растерянно смотрю назад и вижу двух парней. Они высокие, они злые, и кажется, они пришли за тем, что сейчас находится у меня в руках. Я резко поднимаюсь на ноги и автоматически прячу пакет за спину. Что вам нужно? решительно спрашиваю я. Отдай пакет, иначе у тебя будут большие неприятности. Угрожает мне брюнет в темно-зеленой куртке. Я бы сказала, что ему лет двадцать, может, даже года двадцать три, но нет. Я замечаю, что из-под расстёгнутой ветровки выглядывает воротник коричневого пиджака. Это говорит о том, что парень школьник. В соседнем лицее форма сделана из такой толстой ткани. Мы всегда смеялись над тем, как коричневые пиджаки глупо смотрятся вместе с темно сиреневыми штанами. Я даю тебе несколько минут. С каких это пор школьники отнимают деньги у других школьников? «Ты нарываешься?» – усмехается его напарник. Он понижен, но зато у него широкие плечи. Уверенно драться этот парень умеет очень даже хорошо. Просто верни нам пакет. Итак, у меня два варианта. Или быть побитой за то, что начну сопротивляться, или быть побитой за то, что легко сдалась. Что выбрать? Я так понимаю, именно вы угрожали моей сестре? Начинаю я и мимолетно смотрю на арку. Возможно, мне удастся сбежать. Вы не подумали, что вам так просто не сойдёт это с рук? «И что ты нам сделаешь?» «Речь сейчас не обо мне. Если мой отец узнает, что на его дочь подняли руку какие-то вшивые придурки, он убьет вас. Так и знайте». «И где сейчас твой папочка? Не думаю, что он успеет приехать из Москвы и спасти твою задницу». «Ого, их слова заставляют меня врасплох. Оказывается, эти двое знают достаточно много обо мне и о моей семье. Я не брала такие подробности в расчет. «Вот оно что!» – улыбаюсь я, хотя внутри горю от страха. «Так вы должны и меня знать, раз в курсе, где сейчас мой отец!» «Естественно! Тебя все знают, Лия, по прозвищу Кобра!» Я растерянно застываю. «Итак, Кобра?» Меня так и тянет рассмеяться, но я не могу пошевелить губами. Страшно становится не столько от того, что мне дали такую глупую отвратительную кличку, сколько от того что люди знают обо мне гораздо больше, чем о себе знаю я сама. «Отдай пакет», – повторяет парень. «Отдашь, и мы разойдемся. Не отвечаю и прикусываю губу. Что делать? Драться с ними – полное безумие. Я не смогла задеть Макса. О чем можно говорить сейчас, когда передо мной уже два высоких и сильных противника? Но отдать деньги? Чёрт, неужели я настолько слабая, что даже не попытаюсь сопротивляться? Я верну вам пакет, но только при одном условии. Смотрю на парней. Кажется, они меня слушают и настроены вести переговоры. Может, год назад в качестве кобры я была достаточно опасной? Скажите, кто угрожает моей сестре и откуда у нее синяки? Почему она приносит вам деньги? И приносит деньги кому? Уверена, вы лишь посредники. К сожалению, мы не сможем ответить на эти вопросы. Придется Жёстко выпаливаю я. Иначе деньги уйдут вместе со мной. «Зачем тебе такие проблемы? Хочешь опять попасть в больницу?» Стискиваю зубы и смотрю на противников так, словно не куски мяса, а я голодный дикий зверь. У меня внутри что-то взрывается. Хочется с криком кинуться и оторвать этим безмозглым идиотам головы. Хочется спросить, что же вы делаете? В какую игру играете? Здесь речь уже не идет о синяках и ранах. Поднимается вопрос жизни и смерти. Неужели никто, кроме меня, до сих пор этого не понимает? Еще раз повторяю я и пронзаю противников ядовитым взглядом значит ли это, что аварию подстроили вы? Ты лезешь не в свое дело, саркастически поясняет широкоплечий парень. Вот и получаешь по заслугам. Последняя капля. Не знаю, что на меня находит. Возможно, дикая злость, возможно, дикая паника но я вдруг срываюсь с места, нагибаюсь, хватаю мокрый песок и кидаю его в глаза брюнету. Пока тот вычищает лицо, я со всей силы ударяю локтем второго парня в шею и слышу, как тот стонет от боли. Бегу к арке. Когда я оставляю позади мусорные баки, то слышу крик противников. Они несутся за мной и, кажется, я сильно их разозлила. Прибавляю скорость и вылетаю из переулка, будто обезумевшая. Ищу глазами Киру и Лешу. Уже представляю, как на наору на них за то, что они так долго возились с машиной, но никого не нахожу. Бегу дальше. Неожиданно для самой себя придумываю два запасных плана. Первый. Ловлю любую маршрутку, автобус и уезжаю как можно подальше отсюда. Второй. Бегу в школу. Там меня никто не тронет. Внезапно я замечаю у дороги Киру. Машу ей руками, но вдруг вижу высокого парня. Он стоит позади нее и держит блондинку за шею. Испуганно торможу и оглядываюсь. Те два парня совсем близко. «Лия, беги!» – орёт мне Кира. Но я теряюсь, смотря то на нее, то на приближающихся соперников. Что делать? Что же делать? «Лия!» Нет времени думать. Нужно действовать. Я, осматриваюсь и вижу открытый люк на тротуаре. Бегу к нему, разрываю пакет, и купюры, словно в замедленной съемке, падают на дно канализации – промокая и теряя всякую ценность. Вот оно мое решение. Лучше уничтожить деньги, чем отдать их противникам. Неожиданно со спины на меня наваливается огромный груз. По голосу я определяю брюнета. Ругаясь, он грубо заламывает мне руки и ударяет кулаком по ребру. Я сгибаюсь, сжимаю губы и расплывчато вижу двух женщин. Они смотрят на меня с сожалением, но даже не останавливаются. Быстро проходят мимо и скрываются из виду. Второй парень орет что-то, изучает дыру и начинает пинать ногой крышку люка. Он зол, и я отказываюсь даже думать о том, что эти двое со мной сделают. «Идиотка!» – чеканит брюнет. «Нужно было ответить на мои вопросы!» Поднимаю голову и вижу Киру. Она стоит рядом с какой-то машиной. За руки её сжимает незнакомец. Когда он понимает, что ситуация вышла из-под контроля, то достает из машины плотный мешок, надевает его на голову Киры и толкает ее в салон. Я внезапно понимаю, что и меня ждет подобная участь, но мне не страшно. Я даже рада, что теперь нас отвезут к более влиятельному человеку, к тому, кто управляет всеми пешками, которые сейчас держат меня или блондинку за руки. Просто безумие какое-то. А таких чувств мне становится страшно. «Кто знал, что моя голова забита подобной чушью, слепой отвагой? Это сюрприз не только для врагов, но и для меня». «Что же вы делаете?» – неожиданно слабым голосом спрашивает пожилая женщина и останавливается возле меня. Она ставит трость рядом с ногами брюнета и поднимает на него недовольный взгляд. «Чего ты так девочку держишь? Ей же больно!» «Не лезь не в свое дело, старуха!» «Ты со мной так не разговаривай!» «Ты имей совесть и думай, что говоришь!» «А то что? Что вы мне сделаете?» «Парень зол. Я чувствую, как вскипает его тело, его руки горячие и липкие. Он дергается в сторону пожилой женщины, а я выгибаюсь. Не трогай её! Встречаю с брюнетом взглядом. Только попробуй ее тронуть! Отпусти, бедняжку!» Волосы бабушки седые, практически белые. Сама женщина маленького роста. У нее морщинистое лицо и серые бесцветные глаза. Мне становится страшно. Я боюсь, что парень навредит ей. Он не упустит шанса, если тот подвернется. «Я пожалуюсь на тебя», – продолжает пожилая женщина. «Я найду твоих родителей». «Уходите!» – прошу я и с жалостью смотрю на нее. «Уходите скорей!» «Я тебя не оставлю. Пусть он ответит». «Где это видано, чтобы молодой человек так обращался с девушкой? Вот в мое время дети не вели себя подобным образом!» «Вот и возвращайся в свое время!» – Раздраженно кричит Брюнет, – «старая дура!» Глаза бабушки наполняются пеленой, она сжимает губы и топчется на месте. «Не должна земля носить на себе таких, как ты!» «Да отвали же ты от меня!» Брюнет остро реагирует на ее слова – Его правая рука выпускает мое запястье и взмахивает вверх. Я не успеваю сообразить, что происходит, просто становлюсь перед кулаком и отлетаю назад от удара. Меня кренит в сторону. Я случайно задеваю бабушку, и мы неуклюже падаем навзничь. Слышу смех парня и ловко подрываюсь с асфальта. Вижу рядом женщину, начинаю тяжело дышать, и виновато помогаю ей подняться. «Боже мой, простите, простите меня, пожалуйста». «Он хотел меня ударить!» – шокированно восклицает бабушка и смотрит на меня так, словно я привидение. «Он хотел меня ударить!» «Поднимайтесь, прошу вас!» Тяну женщину на себя и еле сдерживаюсь от того, чтобы не накинуться на парня с кулаками, который становится колючими. Мне ужасно хочется выбить этому брюнету все зубы, а затем заставить его прилюдно просить у женщины прощения. Посмотрела бы я на него, остались бы его слова такими же острыми, если бы он не мог произнести даже собственное имя. «Вы как?» Пойдем. Парень хватает меня за плечо и тащит за собой, а я смотрю на женщину. Она стоит, не двигается, просто-напросто не верит в то, что на нее поднял руку какой-то кретин. Оглядываюсь, надеюсь, что кто-нибудь ей поможет, но понимаю, что люди на остановке вымерли. Там пусто, никто не хочет нажить себе проблем» абсолютно никто. «Ты ублюдок!» – ядовито произношу я. «Когда-нибудь я заставлю тебя сожалеть». «Сомневаюсь». Брюнет подводит меня к машине, берет из рук широкоплечего парня мешок и натягивает мне на голову. Затем он стягивает мои запястья тугой веревкой, и я слышу его смешок. «Кажется, наша змея наконец угодила в петлю».